Вайолет Эвергарден. Глава шестая, часть первая. Майор и автоматическая кукла-убийца. Ланден Шайфтлих. Услышав это название, люди скажут вам, что это военное государство. Такое впечатление создавалось об этой стране. Говорят, что страна находится на юге континента. Большинство городов расположено на побережье, тем самым создается морская нация. Среднегодовая температура в основном плюсовая, а зимой редко идут снегопады. Источник основного дохода нации – морские продукты и природные ресурсы, добываемые из океана, а также экспорт этой продукции. Лайден – столица и основной торговый порт, связывающий пути с различных материков. Экономика многих стран разрушается, если в Лайден-Шафтлихе. Прекратится торговля, поэтому не раз в адрес государства поступали угрозы от иностранных интервентов. Если внимательно прочитать историю государства, то можно заметить, что подавляющее большинство записей там о битвах против захватчиков. Множество солдат различных государств прибывали либо из-за моря, либо через границы с другими государствами, но погибали у границы у фортов. Он не раз находился под контролем различных стран. В таких случаях каждый житель шел на защиту своей страны для изгнания захватчиков и ее восстановления. Это было основной целью каждого человека, живущего в Лайденшафтлихе. Из-за постоянных конфликтов основным направлением государства политики стало повышение защиты от нападения. Так в стране появлялись новые традиции, связанные с защитой государства – Кроме этого, скупалось оружие из соседних стран, которое подвергалось дальнейшему улучшению и использованию против захватчиков. Все это превратило Лайденшафтлих в военное государство, известное во всем мире. Бунганвиль – семья, живущая в Лайденшафтлихе с момента его создания. Предкам этой семьи поклонялись как национальным героям. Все началось с главы семьи первого поколения – Редшеда. Будучи патриотом, прекрасным мечником и военным стратегом, он изгнал огромное количество захватчиков, а также спас множество жизней. Следуя за величием своих предков, семья Бунговиль по традициям отправила своих детей в армию, что не обошло и 26 поколений. Эта история началась с поворотного момента жизни Гилберда Бунговиль, главы семьи 26-го поколения. Гилберт Бунговиль увидел это впервые в жизни, во время случайной встречи после долгого расставания со своим старшим братом Дитфритом в самом престижной гостинице столицы Лайден. Люди, в ком течет кровь семьи Бунговиль, рождаются с черным, как смоль, волосами, зелеными глазами и длинными конечностями, тонкой талией и широкими плечами. У Дитфрита были длинные, как у девушки, волосы, перевязанные ленты, неуместный стоячий воротник на морской форме, открывающий вид на золотую цепь на шее. «Эй, Гил, у тебя все хорошо?» «У тебя, как обычно, удручающее серьезное лицо. прям как у отца?» Несмотря на родственные связи, Гилберт был полной противоположностью с виду ветреного старшего брата. Волосы цвета чернил зачесаны назад. А светло-зеленые глаза выглядели немного мягче по сравнению с глубоким зеленым цветом глаз брата, сияющие как настоящие изумруды. И в отличие от беспристрастного выражения лица Дитфрита, Гилберт выглядел более зрело. Черты лица напоминали мраморную скульптуру, ресницы были настолько длинные, что от отбрасываемой ими тени глаза всегда казались полузакрытыми. Объективно его можно было описать как прекрасного мужчину с меланхоличным лицом. Не одобряя внешний вид брата, он носил пурпурно-черный китель с бордовыми льняными погонами и сверкающие галифе. Остеганный воротник его униформы всегда был застегнут должным образом. Мужественные цвета сочетались с фигурой Гилберта. На верхнем этаже 12-этажной гостиницы в комнате, снять которую стоит месячная зарплата обычного человека, два брата обнялись и сели на диван. Кроме них в помещении находилось еще несколько человек. Это товарищи Дитфрита, пришедшие вместе с ним для встречи с младшим братом во время остановки в Лайдене. Они курили и пили за барной стойкой, установленной снаружи каждых апартаментов. Белый дым взвивался к потолку. «Брат, такой же, как всегда», — сказал Гилберт, глядя на старшего брата, совсем не похожего на солдата, так же, как и его компаньоны. Но даже среди себе подобных Дитфрид выделялся. «Это отпуск, понимаешь? В отличие от армии, мы в ВМФ становимся свободными при отпуске на сушу». «Брат, ты одеваешься так вне зависимости от того, где ты, в море или на суше, не так ли?» Эти волосы. Если бы отец увидел тебя, он не позволил бы тебе так ходить. Скорее всего, он отрубил бы их мечом. Это было бы его проблемой. Хорошо, что он умер. Дитфрид хотел пошутить, но серьезный взгляд брата остановил его. Возможно, именно из-за него Дитфрид вздохнул. Ах, виноват. Он мог быть хорошим стариком для тебя, но никак не для меня. Это все». Это единственная причина, почему ты не пришел на его похороны и оставил наследство мне? Он тебе лучше подходит, не так ли? Мне этот дом не нужен, и я не подхожу на роль главы семейства. Я не хочу, чтобы сияющая честь нашей родословной была запятана отсутствием у меня необходимых навыков, потому что я старше. Лучше выбрать работящего и праведного парня выполнять работу ради блага будущих потомков. Эй, Гил, разве прошло немало времени? Просто прости меня, и все. Я не хочу быть виноватым во всем во время нашей встречи. Возможно, я ушел из семьи Бунгавиль, но я все еще твой брат. Давай поговорим о чем-нибудь хорошем. Гилберт замолчал, когда ему сказали об этом: Это общепринятый обычай отправлять из семьи Бунгавиль в армию. Хотя и армия, и флот вместе защищали свою страну и были частями одних из вооруженных сил, но в то же время это были отдельные органы. Все осознавали это и зачастую ссорились друг с другом. Мотивом таких ссор был армейский бюджет Лайденшафтлиха. Деньги и желания всегда приводили к частым конфликтам в любое время. В истории семьи Бонговиль Дитфрид первый, кто выбрал военно-морской флот вместо регулярной армии. Он не только присоединился к нему, но и постепенно проложил себе карьерный путь. Все это благодаря уверенности в собственной силе и талантах, даже без использования славы своих родителей. Гилбер знал это, поэтому он не мог не думать об одном. На самом деле, это ты должен быть, стать главой семьи. Когда мы закончим об этом, что ты думаешь о визите к маме? Пожалуйста, будь нашим посредником. Если бы брат не так плохо принимал реальность, то не возникло бы таких сложностей. Пока наша семья огромна, и если бы я захотела увидеться с мамой, мне бы пришлось приветствовать сестер, бабушку и всех остальных родственников. Верно? Было бы неприятно. Я отчетливо вижу, как они начинают обвинять меня, и я с криками ухожу от них. Пока Дитфрид лежал на спине, скрестив ноги, Гилберт позволил себе подшутить над ним. «Разве мы не семья?» Разве ты не можешь хотя бы немного попытаться поладить с ними? Именно потому, что мы семья, я стараюсь держать дистанцию. Но ты? Я действительно могу быть рядом с тобой. С остальными же очень сложно. Гилберт, я благодарен тебе. Ожидания наших родителей были завязаны на тебе, потому что я поступил в МФ. И ты оправдал их. Я понимаю, почему меня так часто не зовут домой. Потому что ты стал хорошей заменой меня. «Вот почему. Я так спешил на празднование твоего повышения, ведь мы с тобой братья». С точки зрения младшего брата, Дитфрид был очень харизматичным, даже когда он игриво улыбался, закрыв глаза. Хотя у Дитфрида была эгоистичная и властная натура. В нем было что-то такое, что привлекало людей. Он был всегда окружен и уважаемым многими людьми и никогда не стеснялся этого. Гилберт не мог никого полюбить из-за своего строгого характера, но по его мнению у его старшего брата было все, о чем он мог мечтать, вплоть до того, начал ему по-хорошему завидовать.